Глава 16. Необыкновенная тренировка. Кенни не стал уточнять, о какой тренировке говорит Фластра. Скоро он и сам все увидит. «Каково это — поглотить искру?» — спросила она. «Ну, — протянул Кенни, — необычно. Я уже освоил шесть приемов, кроме скольжения и эмоки». «Что?» — Фластра чуть не запнулась. Она ошеломленно уставилась на Кенни. «Это слишком нечестно!» «А тебе не досталась искра?» — понял Кенни. «Нет», — расстроилась Фластра. «В клане нет духовной искры, а покупать ее у других слишком дорого и сложно. Зато у тебя крутой учитель», — Кенни скосил глаза на холодную Марианеллу. На самом деле у Кенни были двоякие ощущения от этой девушки. С одной стороны, он очень интересовался ею. Он несколько раз просил Криса, чтобы тот пригласил ее в гости. Кенни смутно чувствовал, что разговор с Марионеллой поможет ему лучше понять себя и свои цели. Но Крис отказывался, он не хотел иметь близких дел с ней. С другой стороны, Кенни опасался Марианеллы. Она как-то связана с голосом, у нее непонятные цели. Зачем она стала учителем Фластры? Что она вообще делает в этой деревне, почему остается тут? Она ведь великий генерал. Неизвестность всегда настораживает. «Да, учитель Мар — это мое благоволение». Фластра довольно улыбнулась. Она не смотрела на защитницу, чтобы случайно не выдать ее. «Мы почти пришли». Группа вошла в клановый квартал Караки. Кенни сразу заметил разницу по сравнению с остальной деревней. Дороги были чистыми и ухоженными, природные светильники окрашены в бежевый цвет, Каждый забор одинаковой высоты, нигде не было вывесок, все строго и красиво. Каждый дом был построен в одном стиле, нечто среднее между восточным и европейским. Дома были сделаны из белого кирпича, а крыши — из красного дерева. Можно было заметить большие окна и просторные террасы. — Что это за поддоны висят под крышами? — с любопытством спросил Кенни. — И подставки странные возле окон на крышах. «Туда раньше прилетали белые вороны», — погрустнела Фластра. «Мы их кормили». «Понял». Кенни не стал спрашивать дальше. «Для любого члена клана Караки ссора с белыми воронами — болезненная тема. Только верхушка знала, что за защиту клану приходилось платить жителями собственной деревни. Рядовые члены клана об этом не подозревали. Фластра повела всех в отдельный трехэтажный дом» который принадлежал патриарху. Он был похож на все остальные, разве что террасы было сразу три. Одна на первом этаже и две на втором. Внутри все было чисто и очень светло, много мягких белых ковров, цветы на каждом шагу, в основном белые. Кенни не узнал ни одного цветка, а вот Ира нашла схожесть некоторых с камелией, азалией, цикламеном. Пахло свежо и приятно. Фластра проводила Кенни к лестнице, и они спустились вниз. «Весь подземный этаж перестроен под тренировочный зал», — гордо говорила она. «Ты же хочешь посмотреть на мою тренировку?» «Да, мне очень интересно». Кенни с любопытством осматривался. Стены, коридоры, двери. Подземный этаж кардинально отличался от других. Тут были темно-серые стены, сильно пахло землей, на бетонном полу лежали мелкие камни. «Мы будем тренироваться в игре муравья». Фластра прошла к одной из дверей и открыла ее. «Идем». Кинни не стал ничего спрашивать. Он последовал за Фластрой и оказался в просторной комнате. В центре этой комнаты было прямоугольное каменное углубление размером с треть баскетбольного поля. Марионелла прошла к противоположному краю поля, а Фластра осталась ближе к двери. Она прикрыла глаза, нормализуя дыхание. Кенни с интересом рассматривал прямоугольное углубление. Оно имело довольно сложный рельеф, множество возвышений и впадин, небольшие реки и озерца, непонятные холмы со множеством маленьких дырочек. Кенни становилось все любопытнее. «Я готова», — Фластра открыла глаза. «Кенни, отойди подальше», — холодно приказала Марианелла. «Ты будешь мешать. Хорошо, без проблем». Кенни обошел углубление и остановился с длинной стороны. Фластра и Марионелла стояли друг напротив друга у коротких сторон прямоугольника. «Начинай», — кивнула Марионелла. Фластра протянула две руки и закрыла глаза. «Включи зрение, догадалась Ира. Но Кенни уже направил прану в глаза и увидел, как из ладоней Фластры исходит серебристая прана. Она туманом падала вниз в прямоугольное углубление и конденсировалась в двух дырявых холмиках. Прошло секунд десять, и из первого холмика выбежал муравей. Он был крупнее, чем земной, черный, темно-матовый, с острыми лапками. Муравей пробежал вперед и остановился. не приподнял брови. За первым муравьем из холмика повалили другие, такие же. Они собирались аккуратным квадратным строем, как солдаты, ожидающие команды генерала. Из второго холмика тоже начали выходить муравьи. Эти были мельче первых, темно-зеленые, очень подвижные. «Я начинаю», — предупредила Марионелла и вытянула палец. не видел, как из пальца выстрелили сотни тончайших нитей, которые проникли в три дырявых холмика и через пару секунд из холмиков начали выбегать муравьи. Первые — такие же черные, как у фластры, вторые — темно-синие, массивные, словно отлитые из металла, а у третьих были странные ноги, как у кузнечиков. Они имели кислотно-желтый окрас и двигались короткими прыжками. «Они подчиняют себе прана муравьев», — заговорила Ира. «Так они тренируют фундаментальное намерение контроля». Кенни был согласен с ней. Армия Фластры выдвинулась вперед. Впереди шли черные муравьи, собранные в единый кулак, а по флангам маленькие темно-зеленые. Армия Марианеллы была гораздо гибче, разбита на множество групп. Вскоре несколько отрядов темно-синих массивных муравьев встретились с армией Фластры. Началась битва. Черные муравьи сражались храбро, протыкали врагов своими острыми лапами, универсальные солдаты. Темно-синие в основном защищались, они были очень уязвимы к маленьким муравьям, острые жвалы которых пробивали их броню. Попрыгунчики были самые бесполезные в битве, они сильны для диверсии, чтобы запрыгнуть на спину противнику. Но тут не было подходящих целей, их легко убивали как черные, так и темно-зеленые. Муравьи умирали каждую секунду, не прошло и минуты, как поле боя было усеяно сотнями трупов. «Марионелла специально выбрала такой состав, который имеет слабости к муравьям Фластры», — поняла Ира. «Но она легко побеждает. Посмотри на этот контроль. Она одновременно управляет столькими группами». Да, несмотря на очевидное преимущество Фластры, Она начала раньше, у нее больше армия, и муравьи дополняют друг друга. Марионелла легко побеждала. Армия Фластра и вскоре распалась, испуганные насекомые начали разбегаться во все стороны. Я снова проиграла, расстроенно сказала Фластра. Выглядела она уставшей, вся вспотела, из носа медленно выползала дорожка крови. Ты быстро прогрессируешь? Марионелла щелкнула пальцами. Кенни успел заметить, как от ее руки выстрелили тысячи маленьких точек праны, которые накрыли все поле. Муравьи перестали сражаться, они собрались в группы и упорядоченно побежали к своим муравейникам. В то же время из двух холмов выбежали бордовые муравьи, даже внешне выглядящие злобно, и начали пожирать трупики собратьев. Фластра подошла к Кенни и спросила, «Ну как тебе?» «Удивительно», — покачал он головой. — Вы как два полководца. — Да, это очень интересно. Фластра ярко улыбнулась. — Ты еще не видел полноценную игру муравья, когда участвуют два генерала или хотя бы два капитана. Это просто удивительно. Там используются самые разные виды муравьев. Муравьи-короли, муравьи-стрелки, муравьи-бомберы, муравьи-копейщики, летающие муравьи, муравьи-трупоеды и многие другие. Улыбка Фластры померкла. Но я пока слишком слаба, поэтому могу использовать только самых простых муравьев. И мои тактики очень простые. В настоящей игре муравья противники используют все поле боя. Тоннели, возвышения, строят баррикады, роют каналы. Однажды учитель Мар показала мне настоящую игру муравья. Она сама контролировала обе армии. Поверь, это очень круто выглядит. Верю, конечно. не был впечатлен, как и Ира. Напоминает компьютерную игру, военную стратегию, заметила она. Давай я сейчас отдохну и в игру червя сыграем. Давай, сразу согласился Кенни. Но я никогда не играл. А захвату ты полностью научился, полюбопытствовала Фластра. Для игры червя нужно уметь пользоваться намерением праны. Да, только со скольжением, пока не практиковался. Этого хватит, и идем. Кенни шел за Фластрой. они вышли из комнаты в коридор и вошли в другую дверь. Квадратная комната, в центре которой стоит прямоугольный большой стол, как четыре бильярдных. Стол имел сложный гористый рельеф, чем-то похожий на поле для игры муравья. Место для игроков было выделено цветами, с одной стороны красный бортик, а с другой синий. У правой стены комнаты стоял шкаф со множеством квадратных отсеков, в которых лежали подписанные коробочки. В углу находились крупные напольные часы высотой до потолка. У левой стены стеллаж со свитками, перед которым стоят два кресла и овальный столик. Одно кресло было занято. — О, кластер, ты тут? — обрадовалась кластер. — Смотри, кого я привела. — И зачем? — кластер опустил свиток, который читал. «Папа сказал, что мы должны дружить», — беззаботно ответила Фластер. «Кенни поглотил искру, и теперь он очень перспективный пронарий. Вот». «Уговорила его таки», — скривился Кластер и холодно посмотрел на Кенни. «Мне он не нравится». «Мне его жалко», — вздохнула Ира. «Смотри на его руки. Они изрезанные. И взгляд такой мрачный, совсем не как у ребенка, которого ты дразнил. Не обижай его, Кенни. Лучше попробуй помочь». «Ты уже стал пронарием?» — спросил Кенни у Кластера. «Нет», — сухо ответил тот. «Вот врунишка», — хмыкнула Ира. «Сейчас он чувствует раздражение и любопытство. У него сильные эмоции, кстати. У многих взрослых пронариев они слабее». Фластера раскрыла Кенни, что стала пронарием. Она рассказала об этом отцу, поэтому тот разрешил Кенни понаблюдать за ее тренировкой. «А вот Кластер скрывает, что уже стал пронарием». «Я отдохнула. Давай сыграем. Иди сюда», — позвала Фластра. Она стояла в углу комнаты у большого стеклянного шара высотой ей по пояс. Кенни не заметил его, когда вошел. Внутри этого шара лежали десятки желтых капсул, похожих на пластиковые яйца в киндер-сюрпризах. «Выберем пять случайных праночервей и сыграем ими», — пояснила Фластра. «Ты первый». Кенни вытащил пять капсул. Внешне они совершенно не различались. — Иди к столу, будешь красным. Кенни со своими капсулами подошел к красному бортику. Через две минуты фластра встала на противоположном конце стола у синего бортика. — Знакомься с праночервями, — скомандовала она. — Если будут вопросы, спрашивай. — Хорошо. Кенни открыл первую капсулу и обнаружил в ней черного засохшего червяка. Он осторожно коснулся его пальцем и ощутил нечто странное какую-то непонятную связь с этим животным. «Подай капельку праны в червя», — объяснила Фластра, открывая свою капсулу. «Он проснется, но не надо много, можешь убить, и слишком мало нельзя, червь не проснется». Кенни приподнял бровь. Засохший червь в капсуле медленно двинул головой, теснее прижимаясь к его пальцу. А ведь Кенни даже не начал вливать прану в червя. Он проснулся от одного прикосновения — действия природного таланта?